«Часть пятая?» «Нет. Весь порт перекрыт. Как здесь порыбачишь?» «Да и много не нарыбачишь. Они и сети рвут, и на лодки нападают. Пройдет у них этот брачный период. Тогда им можно будет ловить без проблем. Эти клизы под водой живут?» «Нет, они на островах живут, в пещерах. И сюда приплывают только во время брачного периода. Откуда это известно? Плавали туда?» Хотели их уничтожить, но из этого ничего не получилось. У вас большие лодки для рыбалки не строят? У нас тут дерево в дефиците. Его привозят сюда на повозках или кораблях. Понятно. Сейчас вот нужно двери ремонтировать. Не знаю, сколько они запросят за это. Может, сам отремонтируешь? Посмотрю, конечно, но вряд ли я не плотник. Так, мальчики, похлебка готова. Прихрамывая, в комнату зашла Марта и за ней все остальные, кто был на кухне. Они принесли по миске с похлебкой, вначале нам, потом и себе. Все расселись по бокам от нас. Марта сейчас с интересом смотрела на меня, а не затравлена, как ночью. Осторожно попробовал похлебку. Вроде съедобная. Выбора у меня, как я понял, все равно нет. И нужно привыкать к местной пище. Похлебка состояла из кусочков мяса к Клиза и местной крупы в форме круглых шариков. Все это было приправлено травками и, в принципе, было съедобно. Мясо Клиса по вкусу вроде ничего, но жесткое, как резина. В похлебке оно было нарезано мелкими кусочками и не особо чувствовалось. Грег первый все съел и, довольный, обнял Марту, сидевшую рядом с ним. Она как-то отстранилась от его объятия и спросила меня... — Скажи, как тебя зовут, спаситель? — Да я уже говорил твоему мужу, что я не помню ничего, даже собственного имени. Можешь называть, как хочешь. Она задумалась. — Тогда пусть будет Рик. — Рик, да, так, Крик. — Мне не принципиально. — Ты воин, Рик? — Не знаю, кто я. Говорю же, не помню ничего. — Клинки у тебя хорошие. — Ты разбираешься в оружии? — Нет. Но у меня дядя был кузнец, и я немного понимаю в них. «Не знаю. Вроде обычные пинки Их изготовил хороший мастер. Боюсь, я ничего тебе по этому поводу сказать не могу». «Чем ты сейчас займешься, Рик?» «Не знаю. У меня пока нет никаких планов. Хотел просто осмотреться, а там видно будет». Они поели, забрали посуду и ушли к себе в дом. На их место сразу же пересели Оли с Тони. «Рик, можно мы тебя тоже будем так называть?» – спросила Тони. можно «Рик, они придут к нам на обед. Это их крупа похлебки была». «Оли, тоня это ваш дом. И вы сами решаете кого хотите пригласить. Не нужно меня об этом спрашивать». «Ну как же? Ты же наш муж?» «Девочки, я не давал согласия стать вашим мужем, и я к вам не прикасался». «Ну почему? Ты ведь воин, и можешь иметь двух жен. Кто сказал, что я хочу жениться?» «Давайте мы с вами договоримся. Я поживу с вами, осмотрю здесь немного. Обещаю, я ни пальцем не трону, и вы дополнительно можете рассчитывать на мою защиту. И я не прошу с вас ничего за этих клизов, они ваши. Делайте с ними что хотите». «Нет, ты должен на нас жениться», — сказала Тони. «Ну вот что вы заладили? Должен жениться. Говорю же, я не хочу ни на ком жениться». Ты по закону должен. Я не местный житель, и ваши законы на меня не распространяются. Мы на тебя жаловаться будем в городское управление. Они что, заставят меня жениться на вас? Да, а если не женишься, мы им расскажем, откуда ты, заявила Оля. И тебя убьют, добавила Тони. Может, мне вас прикончить, пока вы никому ничего не рассказали? Э, ты чего? Тони встала из-за стола и попятилась назад. Оли следом за ней. Тогда давайте договариваться. И учтите, если вы меня сдадите, я ведь расскажу, что вы мне помогали и спрятали мои вещи. Вас тоже не погладят за это по головке. Так что теперь вы со мной повязаны. Садитесь, я не трону вас. Я же сказал, что можете рассчитывать на мою защиту. Ты еще сказал, что убьешь нас. Поэтому предлагаю вам дружить. «Обещаю, я вас не трону. Поживу с вами немного и потом исчезну. Что вы теряете?» «Многое», — ответила Тони. «Подробнее можно? И если ты пропадешь или погибнешь, мы сами будем выбирать будущего мужа. И тоже из воинов. А если не женишься, то нас женят на рыбаках. Чем вам рыбаки не угодили? У вас отец был рыбаком». «Вот именно. Постоянно пьяный». «Мать с ним сколько мучилась, пока он не вернулся с рыбалки?» «Воины что, по-вашему, не пьют?» «Пьют, но у них трофеи есть, и они делятся ими с женами». «Ну так я вам все полностью отдал. Чем они довольны?» «Мы довольны, только ты должен на нас жениться». «Вот заладили. Должен жениться, и все тут». «Да, должен. Может, я и не воин никакой». «Воин, отличный воин!» «Посмотрел на них. Вот что мне с ними делать?» вбили себе в голову должен жениться и все тот еще и на двоих мне пришла в голову одна идея слушайте может мне вас выпороть чтобы эту дурь из головы выбить и не давай тони повернулась ко мне задом и задрала юбку оолини заставила себя долго ждать и повторила то же самое за сестрой да это была плохая идея две голые попы сверкали передо мной ну что наказывать будешь нет Я передумал, это была плохая идея. А нам она понравилась. Они так и крутили ими передо мной. Вам не удастся меня соблазнить? Мы это еще посмотрим. Сейчас зайдет кто-нибудь в гости, а вы здесь своими прелестями сверкаете. Имеем право, мы мужа соблазняем. Правда, юбки после этого опустили. Может и правда жениться на них? Что, собственно, я теряю? Нет, ну его «Зачем мне это?» Я молчал, задумавшись, что мне дальше делать. Они обошли стол и сели по бокам. «Скажи, Рик, мы что, тебе не нравимся?» – спросила Оля. «При здесь это?» «Что тогда при чем? «Я сам не понимаю, кто я такой и что хочу. А еще пристаете со своей женихой». «Так ты женися, потом разбирайся, тебе все равно некуда идти». «Это почему?» До другого города плыть неделю на корабле, но их давно не было, а в обход идти больше месяца, и это очень опасно. Почему корабли не заходят? Так клизы активные. Мне хотелось попасть на место, куда приземлилась спасательная шлюпка. Там были ответы на все вопросы, что у меня были. В первую очередь, кто я такой или хотя бы как меня зовут? Жаль, я не успел посмотреть на корабле, что произошло и почему меня связали. Для того, чтобы туда попасть, мне было нужно сначала пересечь пролив и потом еще долго двигаться восточнее. Вот только кто сказал, что тот или те, кто меня связал, живы? Учитывая, что здесь всех звездных людей сразу убивали, они уже могли быть мертвы. Даже если их убили, нужно проверить спасательную шлюпку. Там должно быть много полезного. В дверь постучали. Оля выглянула в окно. «Это Риус приехал за патрохами Они открыли двери вместе с ним ушли на кухню. Там они недолго шептались. Потом Риус вышел с опаской, поглядывая на меня и неся большой сверток в руках. После того, как они вернулись в комнату, я спросил их, чего это он. «Да не обращай внимания, он тебя боится. Он вообще такой немного не в себе, его даже на оборону не берут. Всего боится и общается в основном с гримами». Они что, разговаривают? Нет, конечно, но он говорит, что да. Он с ними с помощью мысли общается. В голове всплыло слово «псион». Похоже, он и есть этот псион. Почему он меня боится? Говорит, что ты очень опасен. Может, я действительно опасен? И меня поэтому привязали к креслу? Не знаю, я считал себя вполне адекватным. Рик, чем займемся? Не знаю. Как раз думаю, чем заняться. Нам нужно, чтобы ты сходил с нами. Куда и зачем? У нас теперь полный погреб, забит мясом. Складывать его некуда. Мы часть хотим продать, а одни боимся. Нас могут ограбить. Куда вас девать? Схожу с вами. Мне рубашку нужно купить. Мы тебе сошьем. Не переживай, нужно только ткань купить. Вы шить умеете? Конечно. Нас мама научила. Мы все сами отсушили. Мне это показалось сомнительно, но я решил им дать шанс. Хорошо, пошли, посмотрим, как вы здесь живете. Оказалось, они уже освободили мою сумку и сложили туда две головы клизов, а в другую сумку тоже две головы. Вручили мне эти две сумки и сами тоже еще что-то завернули в ткань, и это понесли сами. Мы пошли по городу. На улице встречались только женщины и дети. Мужчины, как я понял, сейчас отсыпались после ночи. Мы недолго походили и вышли на местный рынок. Здесь было много женщин. Все что-то ходили, смотрели, обсуждали. Одни продавали, другие покупали. Тони с Олей сразу пошли туда, а я их остановил. «Так, девушки, вы идите туда одни, я тут постою. Мне туда с двумя сумками». «Ну, а если мы договоримся?» Если договоритесь, приведете сюда, я вон в тенечке у входа постою. Как скажешь. Так тогда и это посторожи. Они положили тряпки мне на сумки. Что это? Это самая большая ценность у них. Это что? Мужские органы. Ценность? Кому они нужны? Ты что? Лекарь за них хорошо заплатят Мы быстро. Быстро у них оказалось около часа. Вернулись они довольные. Пойдем. Все новости узнали. Куда? До таверны. Мы договорились, там их у нас купят. Здесь не продали? Здесь они никому не нужны. Большие тяжело целиком продать. Пришлось тащиться в гору с этими двумя сумками. Харчевня оказалась на самом верху холма в зажиточном районе. Мы туда шли по жаре около часа. Как только зашли внутрь, я понял, будут проблемы. Хозяин таверны, сразу оценивающе, посмотрел на меня, и с ним еще парочка, сидящая в дальнем углу. Оль и Стонни ничего этого не заметили, и сразу направились к стойке, за которой был хозяин. «Вот и мы!» «Отлично! Показывайте, что у вас!» «Вот, сам смотри, все в сумках!» Я положил обе сумки перед ним на стол и раскрыл. Он достал и обнюхал обе головы, вначале из одной сумки, а потом из другой. «Свежие?» — Ночные, — ответила Тони. — Как-то выглядят они не свежими. — Не хочешь — не бери. Другим продадим. — Ладно, возьму. Восемь сереброшек. — Ты что? Мы же на десять договорились. Они не свежие. — Свежие? Ты наговариваешь на них. Они еще ночью бегали по городу. Дальше я отвлекся, так как один из парочки встал и, как я подумал, пошел к нам. Но я ошибся. Он просто вышел на улицу а за ним и второй сделал то же самое. Торт, пока я наблюдал за ними, подошел к концу, и расчет был произведен. Оля забрала сумки, а Тони спрятала себе в юбку кошелек с серебрушками, и мы вышли на улицу. Честно говоря, я ожидал, что на нас нападут. Но все было тихо, я успокоился, и мы пошли дальше. Была только одна проблема. Я все время чувствовал на себе взгляд в спину, а когда оглядывался, никого не видел. Мы зашли вначале к одному лекарю. Он, видимо, мало предложил, и они не продали. Потом ко второму, к третьему. Внутрь я не заходил. Оставался снаружи, они так меня попросили. Только потом я выяснил, что они продали по одной штуке к каждому. Когда вышли от четвертого, я понял, что устал. Зато они были очень довольными. Ну вот и все, мы все продали. «Отлично. Можем возвращаться?» «Нет, мы тебе еще ткани купили. Тебе нельзя так ходить». «Почему? Хорошо, не жарко. Так не ходят». Хотя, похоже, дело было в другом. Пока я их ждал у входа на местный рынок, на меня несколько женщин с явным интересом посматривали. И они это заметили. Мы зашли в лавку, где торговали тканями и одеждой. Они что-то долго ходили, вымеряли вместе с хозяйкой. Здесь была и готовая одежда. Я примерил одну рубашку. Может, возьмем? Мне подходит, спросил их. Нет, мы сами тебе все сошьем. Ну, как скажете. Не стал с ними спорить. Хочется? Пускай шьют. Они выбрали сами ткань и купили кусок от нее. Здесь я первый раз заметил, что такое местные деньги. Оказалось, серебрушка — это серебряная монетка. Пол серебрушки — это половинка от нее. Были еще четвертинки и даже меньше. Вот за кусок ткани Тоня отдала серебрушку, а получила половинку и саму ткань. Интересные здесь были деньги. Когда мы вышли, я попросил их сходить к местному кузнецу. Мне хотелось посмотреть, чем вооружены местные. Они меня завели на целую улицу с кузнечными мастерскими, и мы зашли в одну из лавок. У меня сразу разбежались глаза. Чего здесь только не было. И ножи, и клинки, сабли разных видов и оттенков. По бокам пики и разные алебарды и багры. Ходил, смотрел, рассматривал, что здесь есть. — Хорошие у тебя клинки, — сказал хозяин лавки, внимательно смотрящий за мной. — Только коротковаты будут. Могу предложить подлиннее. «Нет, не нужно, меня все устраивает». «Может, нагрудник интересует?» «Что за нагрудник? Покажи». Он достал нагрудник. «Вот, пример Пришлось снять мечи и надеть нагрудник. Оказалось, он был сделан из кожи Клиза, и на него сверху нашиты металлические пластины. Как-то я скептически посмотрел на него. «Что, не нравится?» «Мне кажется, от меча Клиза он не спасет, он его пробьет». «Ты встречался с ними хоть раз один на один?» «Конечно, вчера!» Он удивленно посмотрел на меня. «Ну и как?» «Мне кажется, что такой нагрудник от прямого удара не спасет. Должен спасти или хотя бы частично примет удар на себя». «Частично? Тогда зачем он такой нужен?» «Будет только движение стеснять. Каждый сам решает для себя, как он будет защищаться». «Это точно!» Но лично я предпочитаю не нестесняющее движение. — Есть у меня одна вещь, но она дорогая. Он достал нагрудник из-под приловка Он был действительно легкий, сплетен из тонких колечек. Достойная вещь. — Сколько ты за него просишь? — Сотню серебрушек. — Действительно дорого. Мы потом зайдем, как серебрушки появятся. — Заходи. У меня есть много что интересного. Мы вышли из мастерской и пошли к дому. Тони с Олей переживали, что я захочу что-нибудь купить. Но я ничего не хотел покупать. Мне просто было интересно, чем они здесь воюют. Что, ты ничего не купил? Спросила Оля. Мне не нужно ничего. Я просто хотел посмотреть, какое оружие здесь есть. Нагрудник тебе не понравился? Нет, он дорогой. Я не про этот, а про тот, который из Клиза. Этот бесполезен, на мой взгляд, хотя я не понимаю в этом. Жаль. Мы как раз думали, что с их шкурами делать. Не знаю. Вам видней. Тебе точно такой не нужен? Не понимаю, я в них думаю. Договорить мне не дали. Из-за угла соседнего дома вышел один из парочки, что была в таверне. На лице маска. Но я его сразу узнал. Спиной я тоже почувствовал опасность и, обернувшись, заметил второго сзади. У обоих было оружие пока в ножнах. Но сомнений не было, что им было нужно. Тони, Оли к стене. Выдернул клинки из ножен. Ты чего? Только здесь девушки обратили внимание на них. Незнакомцы не спеша сближались с нами. Ну что, сами все отдадите? Сказал тот, что спереди. Ты попробуй забери, ответил ему. Ну что же, ты сам сделал свой выбор. Он выдернул свои клинки из ножен. Второй повторил за ним. Ждать я не стал. Лучшая защита — это нападение. Я атаковал Нижнего. Он был опытный мечник. Я обрушил на него град ударов. Он легко их отбивал и даже попытался контратаковать. Вот только после третьего контакта с моими клинками вначале один сломанный меч отлетел в сторону. Он удивленно посмотрел на обломок у него в руке и продолжил сражаться, после чего обломок второго меча полетел туда же. Здесь я не упустил возможность и нанес ему удар в грудь. Он пораженно начал заваливаться на бок. Второй, активно не вступавший в наш поединок, атаковал меня, и я его поймал на контур-ударе, отрубив ему руку, после чего вновь атаковал и зарубил. Тони с Олей так и стояли у стены, когда я с ними закончил. — Ну и что с ними теперь делать? — спросил их. — Нужно в городскую стражу сообщить. — Опять в тюрьме не окажемся? — Возможно. Тогда быстро собирайте все ценное и уходим. Повторять им дважды было не нужно. Они тут же поснимали с них все и сложили в сумки. Даже одежду с них и ту сняли. Оставив их совсем голыми, мы ушли оттуда.